Глава 37. Пока 382-я дивизия, в которую входил полк Никонова, продвигалась по безлюдным лесным пространствам, противник особого сопротивления не оказывал. Отдельные группы прикрытия немцев отходили, отстреливаясь. Так они добрались до станции Глубочка. И тут командир роты связи Маликова, с которым еще в Сибири Никонов прибыл в полк, застрелил с дерева снайпер. Роту связи принял Иван. Дивизия вышла в самый северный угол Мешка, в который забралась вторая ударная. Правда, в 16 километров была Любань. С той стороны доносилась глухая канонада. Прорывались к ним на соединение армии Федюнинского. Сосед справа дивизия Антюфеева двигался прямо на Любань. Слева дрались 59-я стрелковая бригада. Прямо с фронта железнодорожное полотно. На картах его не было. Дорогу построили перед войной и нанести не успели. Левый фланг обороны проходил по болоту, пока замерзшему с редкими островками растительности на нем, и упирался в другую железную дорогу, ведущую из Новгорода в Ленинград. По ту сторону фронта, закрепившись в Глубочке и Верховье, русским противостояла германская 291-я пехотная дивизия. Это и был главный противник 382-й дивизии, которая двумя сильно ослабленными полками занимала 15 километров линии фронта. Русские были южнее дороги, а передний край немцев проходил в 500 метрах севернее ее. Наступил март, но морозы еще жали крепко. Как только закрепились здесь, Никонов оборудовал землянку в сотни шагов от насыпи. Поначалу и комполка здесь был с комиссаром, но едва перешли к обороне, оба они сместились на полтора километра в тыл, Там и поставили командный пункт. А Никонов со связистами остался на переднем крае и принялся обживаться. Слева в 20 шагах росли три толстые осины, там они пулеметное гнездо оборудовали. А справа дежурные точки завел, бойцы несли службу в них посменно, огрелись и спали в землянке. Но всегда один из красноармейцев сидел у входа с пулеметом, караулил, чтобы не вырезали их сонных, как курят. Немцы это дело обожали И шастали по нашим тылам за спинами никоновских ребят и чуть левее расположились минометчики защита вроде надежная но с минами у них было худо и стыла на себе носили а много ли натаскаешь и с продуктами не важно главный харч сухари но было их раз-два и обчелся скоро стали крошки мерить спичечными коробками а потом ели все что придется Имелась одна лошадь, так ее употребили без остатка. Сначала у Ивана под началом было десять человек, потом пришли из пополнения семеро, у каждого по пять штук патронов. «Теперь ты укрепился, Никонов», – сказал комполка, – «давай утром в наступление иди». «В каком смысле?» – спросил Иван. «Разведку боем произвести или показать ганцам, что мы еще живы?» «Тебя учить только портить», – отговорился командир. «За родину, за Сталина!» «И значит, ура! Приказ ясен?» «Так точно», — ответил Никонов. «Службу он понимал хорошо. А что еще ответишь? Все равно придется наступать». Разведать скрытные пути подхода у Ивана не было времени. Он поднял бойцов и повел их в атаку. Противник тут же их засек, открыл огонь из пулеметов, минами забросал, положил роту на землю, прижал намертво, не оторвешься». Дядю Васю Крупского убили, пожилого бойца бывалого. Рядом с Иваном красноармеец Пушкин залег. Паренек лет двадцати, очень на поэта, лицом похожий. И даже звали его Александром Сергеевичем. Поползу, говорит Крупскому, может быть, вещь в мешке у него пожевать найдется. Лежи, не дергайся, комрота ему отвечает. Не послушался, плечом двинул, готовясь ползти, и голову, конечно, приподнял. Тут его и стукнула в лоб разрывная пуля. Вынесла затылок. Тем наступление и закончилось. Отползли назад только к вечеру. Когда вернулись к землянке, так и места не узнали. Все искромсали снарядами супостаты. Осина разнесло в щепки, вокруг воронок полно. А вот в землянку не попали, слава богу. Но другая неприятность приключилась. Левее минометных позиций в обороне образовалась брешь, Немцы нащупали брешь и просочились в нее, затем неожиданным ударом выбили минометчиков и сели на их позиции, позади Никонова почти. Теперь дорожка от КП Никоновского полка проходила через немцев, а Никонов про это еще не знал. Очередная смена в дежурных точек спала без задних ног в землянке, а часовой с пулеметом у входа задремал, прикрывшись плащ-палаткой. И тут два немецких солдата с их переднего края двинулись к тем что сидели на позиции наших минометчиков. Двигались прямо через нору, где спали красноармейцы. Один рядом прошел, а второй ступил на плащ-палатку и провалился, на Часового угодил. Поднялся гвалт, немец, правда, не растерялся, выбрался в суматохе и дунул изо всех сил туда, куда и направлялся. А если б он гранату бросил? – спросил Никонов у Часового. Тогда нас и хоронить не надо, Тот бы все в землянке и остались. Наказал под плащ-палатку часовым не залезать, сидеть у пулемета и постоянно озираться. Враг с любой стороны может нагрянуть. Те, что недавно прибыли, стали рассудка с голодухи лишаться. Приказов не воспринимали, смотрели бессмысленно, только глаза блестели. Иные опухать начали, иные с лица спали, скулы острые, носы торчат, порою падают, ноги не держат, а воевать надо, никто их здесь не заменит. Попросил Никонов тех, кто с ним уже горе военное мыкал, поддержать новичков. Те им внушают – ешьте все съедобное и то, что не очень – кору из деревьев, ветки, кости старые. А Самарин порылся, порылся в сторонке, нашел и задний проход. Когда конягу ели, то побрезговали им, бросили, отрезав. Этот кусок кишки боец изжевал сейчас при всех. «Ну, Самарин!» – воскликнул Комрот. – «Теперь жить будешь!» Ребята из пополнения ободрились, превозмогли себя, стали жевать все, что под руку и на глаза попадется. Потом самолета и муку сбросили, наварили они болтушки, совсем повеселели. Вскоре передали, что будут болтушку варить в тылу, для всех сразу, интендантам, дескать, подручнее. Никонов прикинул, за несколько километров посылать носильщиков за ней негоже, не дойдут до кухни и сгинут по дороге. Так он всех бойцов растеряет» потому и остались его бойцы без приварка. А немцы давно о голоде русских прознали, все изгалялись над ними, буханки с хлебом поднимали и звали отобедать борщом, каши с салом. Красноармейцы поначалу матерились, Никонов им говорит, силы тратите на мат, гансам в этом и резон, потому не обращайте внимания на них, будто ничего этого нет, никто вас обедать и не зовет. Послушались и больше не матерились, берегли силы бойцы». Им ведь еще и воевать нужно. Доходили до них слухи, будто армия окружена, но приказ держать оборону никто не отменял, и красноармейцы ее держали. Потом стало известно, прорвали вражеское кольцо. Коридор снова заработал. Скоро и на себе никоновцы ощутили перемену. Прибыло пополнение. В их роте появились двое взводных – лейтенанты Тхостов и Голынский, потом и политрук Каратеев. «Хватит, Никонов, быть тебе пехотой!» сказал командир полка, «налаживай связь». И с едой стало получше. Сухарей стали давать побольше. Но тут еще событие случилось. Поступил приказ товарища Сталина наладить учет потерь в технике и живой силе, строго отчитываться за их расход. В штабе полка акт быстренько сочинили и дали на подпись Ивану и Поспеловскому, телефонисту. Боец акт подписал, а Никонов уперся. Во-первых, подписи своих комполка Корсуляк и на штаба Сверлин не поставили. Во-вторых, увидел Никонов в акте липу. Все потери списывали на бомбежку. Но ведь не так все происходило. По дурости начальства много народа гибло. «Все было так», – сказал Иван. «И подписывать акт не стану. Дважды в штаб вызывали его, но стоит Иван на своем и точка». «Удивляюсь», – говорит Корсуляк, – «как ты, Никонов, жив остался?» Ежели честно, то Иван этому не очень удивлялся. На севере он в Березове работал, по тайге в командировке ездил, на оленях кочевал, при морозах за пятьдесят. И в снегу лежать приходилось. Привычный был Иван к подобной жизни, потому и уцелел, наверное. Опять его вызвал начальник штаба капитан Стерлин. «Подписывай акт, товарищ Сталин, сведения ждет, а ты, падла сибирская, враг народа недорезанный, уперся». Стерлин вытащил пистолет, наставил на Ивана. «Застрелю!» «Стреляй!» – отвечает Никонов. «Раз немцы не дострелили, от своих смерть приму! Совесть она дороже жизни! Стреляй!» «Остынь, капитан!» – вмешался комиссар Ковзун. Никонов командир молодой, текущего момента не понимает. Работать с ним надо. Стали работать. Для начала приставили двух автоматчиков и в штаб дивизии под конвоем, шагом марш. Там ждал его Ульянов, начальник особого отдела. «Почему акт не подписываешь?» – строго спросил он. «Или приказ товарища Сталина не для тебя?» «Хочу умереть честным человеком», – ответил Никонов. «Ну, подпишу я акт. А потом будет проверка. Прочтут, что все в акте свалено на бомбежку, в том числе и без вести пропавшие. На тех, кого навсегда списали, придут на фронт письма. Кто-то остался жив, а числится мертвым». Что тогда будет? Я ведь предлагал в полку написать честный акт, как все было. Иную технику мы другим частям передавали, из-за нехватки бензина оставляли в деревнях. Там же и раненые бойцы оседали, всякое бывало. Это и надо отразить в бумаге. Правду войны, товарищ-начальник особого отдела. Ульянов усмехнулся. Правду войны говоришь? Много хочешь, лейтенант, хотя ты и прав, конечно. Хотя ты и прав, конечно. Тут пришел Камдив, теперь их дивизии Карцев командовал, Кузьма Евгеньевич, комиссар, начальник штаба появились, другие командиры. Ты, Никонов, выйди пока, предложил Ивану Ульянов. Видишь, и без тебя тесно. Торчал Ивану входа в землянку и слышал, как спорили там, прав ли этот настырный Сибиряк и как их вообще сочинять подобные акты. Сошлись на том, что писать надо правду. По возможности, конечно. Совещание закончилось, и Никонова отправили домой уже без конвоя. В полку образовали комиссию, куда включили Сидоркина, начальника санчасти, Ивана и еще трех командиров. Акт выправили по-другому, объяснили реальные потери и почему имели место. Потерь было много, одних пропавших без вести 12 с половиной тысяч.